10 лет институт Брокерта, находящийся в ведении Пентагона, занимался изучением подсознательного извещения. Нас не интересовали технические, теоретические или социологические аспекты проблемы. Над этим работали другие. Мы касались исключительно биологических механизмов подсознательной передачи информации и восприятия. С самого начала мы разрабатывали препарат который мог бы подготавливать мозг для подсознательного восприятия, препарат, который позволил бы человеку воспринимать любую подсознательную команду, направленную ему. Учёные в другой лаборатории CDA в Северной Калифорнии пытались синтезировать вирусный или бактериологический компонент в тех же целях. Но они были на ложном пути. Он знал это лишь потому, что правильным был он сам. В настоящее время возможно использовать подсознание, чтобы влиять на людей, у которых нет твёрдых мнений о том или ином предмете или продукте. Но Пентагон хочет получить возможность использовать подсознательные сообщения, чтобы менять основные представления людей, имеющих твёрдые убеждения. очень твёрды, в которых они упорствуют. Мысленный контроль, бесстрастно кивнул Клингер. Доусон лишь отхлебнул бренди. Если подобный наркотик был бы синтезирован, продолжал Салзбери, весь ход истории изменился бы. И это не преувеличение. С одной стороны, были бы исключены войны, по крайней мере, В традиционном понимании мы просто ввели бы наркотик в запасы воды наших врагов, а затем воздействовали бы через их собственные средства массовой информации телевидение, радио, кино, газеты и журналы, продолжающейся серией тщательно структурированных подсознательных доводов, которые убедили бы их смотреть на вещи нашими глазами. Постепенно, незаметно мы превратили бы врагов В союзников и заставили бы их считать, что подобная перемена произошла по их собственному решению. Его слушатели примерно минуту молчали, переваривая сказанное. Клингер закурил сигарету, потом произнёс: "Нашлось бы немало поводов для использования этого наркотика и дома", разумеется, согласился Салзбери. В конечном итоге Почти тоскливо протянул Даусон: "Мы могли бы достичь национального единства и положили бы конец всем разпрям, несогласию и протестам, которые раздирают эту великую страну". В огден отвернулся от них и взглянул в окно. Ночная тьма полностью поглотила озеро. Он различал звук волн, бьющихся о лодочный причал всего в нескольких футах под ним прямо за стеклом. Он слушал и позволял ритмичным звукам успокаивать себя. Теперь, уверенный, что Клингер станет сотрудничать с ними, он видел невероятное будущее, открывшееся перед ним, и был настолько захвачен воображаемым, что не мог заставить себя говорить дальше. За его спиной Клингер произнёс: "Ты считаешься руководителем исследований в Броккерте?" но ты явно не кабинетная крыса. Несколько направлений разработок я оставил за собой, признался Салсберри. И ты открыл действующий препарат, наркотик, который подготавливает мозг для восприятия. 3 месяца назад, сказал Огден попрежнему глядя в стекло. Кто знает об этом? Мытрувы. И никто в Брокерте? Никто. Даже если ты и оставил за собой, как ты говоришь, какие-то направления разработок, у тебя должен быть лаборант. Он совсем неспособный, пыхтел Салзбери. Вот почему я и выбрал его 6 лет назад. Клингер спросил: "И ты думал о том, чтобы присвоить открытие себе уже так давно?" "Да. Ты подделывал Запись своей ежедневной работы ту форму, которая отправляется в конце каждой недели в Вашингтон, я фальсифицировал записи только в течение нескольких дней. Когда я понял, к какому результату пришёл, я тут же свернул работу и полностью изменил основное направление своих исследований. И твой лаборант не заметил фальшивку? Он решил, что я оставил пустую жилу из исследований, чтобы попробовать другую. Я же сказал вам, что он не слишком-то умён. Далсон заметил: Огдану не нравится полученный им наркотик. Эрнст, большую часть работы ещё предстоит проделать. Сколько же это времени? поинтересовался генерал. Отвернувшись от окна, Олзбери сказал: Я не могу быть абсолютно уверен. Самый меньший, возможно, около полугода, а самый большее года полтора. Он не может работать над этим в Брокерте, заявил Даусон. Нельзя же всё время подделывать результаты своих исследований. Так что я соорудил для него полностью оборудованную лабораторию в моём доме в Гринвиче, в 40 минутах езды от института Брокерта. Приподняв бровь, Клингер заметил: "Ты приобрёл такой особняк, что его можно превратить в лабораторию? Огдену вовсе не требуется большого количества комнат, тысяч квадратных футов, тысяч 100 снаружи. И большая часть помещения занята компьютерами, жутко дорогими. Должен добавить, я вложил в Огдена около 2 миллионов моих денег, Эрнст". Лучший показатель моей громадной веры в него. И ты вспрям считаешь, что он сможет разрабатывать, опробовать и совершенствовать наркотик в этой кустарной лаборатории? 2 миллиона долларов это не кустарщина, обиделся Доусон. И не забывай, что в подготовительные исследования правительство уже вложило миллионы долларов. Я финансирую только заключительный этап. Ну, а как ты сможешь сохранить секретность? Компьютерные системы применяются в тысячах целей, и не преступление, что мы покупаем их. Более того, мы всё оборудование приобрели под маркой Futures. Ни одной плёнки не продано лично нам, так что никаких вопросов не может возникнуть, подчеркнул Даусон. Но вам понадобится лаборанты, техники, секретари, нет, заверил Даусон. Как только у Огдена будет компьютер, а в нём данные всех его последних изысканий, он совсем сможет справиться лично. 10 лет в его распоряжении была хорошо оснащённая лаборатория, чтобы выполнять основную часть тяжкой работы. Теперь она позади. Если он бросит Броккёрт, сказал Клингер, Он подвергнется изнурительной тайной проверке постараются узнать почему он ушёл и тогда всё выплывет наружу они говорили об огдени так словно он вовсе отсутствовал и не мог их слышать ему это совсем не нравилось он отошёл от окна сделал два шага в сторону генерала и произнёс я и не собираюсь бросать брокер Я буду отчитываться за свою работу ежедневно, как обычно, с 9 до 4. Но в лаборатории я буду заниматься совершенно бесполезными исследованиями. Тогда откуда же у тебя возьмётся время на работу в лаборатории, которую соорудил для тебя Леонард? По вечерам, сказал Солсбери, и по выходным. Кроме того, у меня накопилось множество неиспользованных отгулов. по болезни и за праздники. Я пользуюсь ими, даже сумею распределить их на весь следующий год. Клингер встал и подошёл к элегантному, отделанному бронзой и стеклом бару тележки, который слуга оставил в нескольких футах от кресел для отдыха. В его толстых волосатых руках хрустальные графины выглядели более хрупкими, чем были на самом деле. Налив очередную двойную порцию бренди, он спросил: "А какую роль вы отводите мне в этой игре?" Салзбери ответил: "Леонард смог достать ту компьютерную систему, которая мне необходима, но он не может достать мне дискеты с записью файлов всех моих исследований на CD-A или программ, разработанных специально для меня." Мне нужно и то, и другое, иначе компьютеры Леонардо ничего не стоят. Я бы мог сейчас недели за 3-4 сделать копии всех нужных мне записей в Брокерте без того, чтобы быть застуканным. Но пусть я подготовлю все 80 или 90 магнитофонных кассет и распечатки на принтере длиной в 500 ярдов, а как я смогу их вынести из Брокерта? выхода нет. Обстановка секретности, процедура входа и выхода, всё это слишком сложно. "Есть ли только?" ясно кивнул Клингер. Он снова уселся в кресле и принялся за бренди. "Доусон, соскользнув на самый крайшек своего кресла, сказал Эрнст. Ты же безаговорочный авторитет для службы безопасности в Броккерт. Ты знаешь, об этой системе больше, чем кто-либо. Если в службе безопасности есть какое-то слабое место, то именно ты сможешь обнаружить его или создать. Изучая Салзберри, как будто он представлял собой опасность и стараясь быть мудрым, связываясь с таким явно никудышным типом, Клингер откликнулся: Так предполагается, что я должен позволить вам протащить около сотни магнитных записей высокосекретной информации и сложнейшие компьютерные программы. Огден медленно кивнул. Ты сможешь это сделать? спросил Даус. Вероятно. И это всё, что ты можешь сказать? Скорее всего, у меня получится. Этого недостаточно, Эрнст. "Ладно", сказал Клингер немного раздражённо. "Я могу сделать это. Я смогу найти возможность". Улыбаясь, Доусон кивнул. "Я знал, что ты сможешь". "Но если я сделаю это и меня схватят, либо во время, либо после операции?" Меня сгоняют в Ливенворте. Я тут недавно говорил о безмене. Так вот, я вовсе не желал бы, чтобы это относилось ко мне. К никто и не говорит, чтобы ты становился изменником, заверял Даусон. Тебе не нужно будет даже видеть эти магнитные плёнки, а уж тем более дотрагиваться до них. Так рисковать будет лишь сам Огден. Так что тебя Нельзя будет обвинить ни в чём более серьёзном, чем халатность или недосмотр в охране. Даже и в этом случае меня вышибут в отставку или уволят с минимальной пенсией. Салзбери тяжело, прерывисто дышал. Рубашка у него намокла и прилипла к спине, как холодный компресс. Клингеру он сказал: "Ты объяснил нам, что сумеешь это сделать. Но главный вопрос в том, Сделаешь ли ты это? Некоторое время Клингер молчаливо рассматривал свой стакан с бренди, наконец поднял глаза на Салзберри и произнёс: "Если ты получишь свой наркотик, то каким будет твой первый шаг?" Поднимаясь с ноги, Даусон сказал: "Мы организуем передовое акционерное общество в Лихтенштейне. Почему там? В Лихтенштейне не требовали, чтобы в списке акционеров значились реальные владельцы общества. Даусон смог бы нанять юристов в Ведузе и представить их как чиновников акционерного общества, и ни один закон не принудил бы устанавливать поддельные личности акционеров. Более того, продолжал Даусон: я мог бы снабдить каждого из нас пакетом поддельных документов, включая паспорта, так что мы смогли бы путешествовать и заниматься бизнесом под вымышленными именами. И если ведущих юристов уже начнут вынуждать раскрыть имена их клиентов, они всё же не смогут подвести нас, потому что не знают наших поплинух. Предосторожности, которые планировал Даусон, были вовсе не лишними. Очень быстро такое акционерное общество станет невероятно успешным предприятием, настолько успешным, что самым влиятельным финансистам и политикам нестерпимо захочется узнать, кто же стоит за отвечающими на телефонные звонки людьми в Ведузе. С наркотиками Зальцберги И усиленными программами чётко разработанных подсознательных команд, они трое могли бы организовать сотни бизнесов и буквально требовать, чтобы продавцы, коллеги, даже конкуренты работали ради их немыслимой прибыли. Каждый заработанный ими доллар казался бы незапятнанным, полученным вследствие самых законных форм коммерческой деятельности. Но, разумеется, множество людей почувствовали бы, что происходит грязное манипулирование конкурентами, и тогда пришлось бы ещё покупать и общественное мнение с помощью нового наркотика в случае, если корпорацию уличат в использовании наркотика, украденного, как это и будет на самом деле, из американских научно-военных разработок. Тогда любая предосторожность не покажется преувеличенной. Но что потом, когда корпорация начнёт действовать, спросил Клинкер. Деньги и бизнес были смыслом жизни и призванием Даусона. Он принялся разглагольствовать на манер баптистского проповедника, полного яростной силы и страсти, наслаждаясь собственными речами. Корпорация приобретёт участок земли где-нибудь в Германии или во Франции для начала сотню акров. Внешне это будет выглядеть как убежище для руководства, но на самом деле там будут обучать наёмных солдат. Наёмников? Грубое широкое лицо Клингера осветилось священным солдатским пренебрежением к статским. Корпорация, пояснял далее Даусон, сможет нанять дюжину лучших наёмников-солдат, сражавшихся в Азии и Африке. их доставят в штаб-квартиру корпорации под предлогом нового места назначения и знакомства с командованием все запасы воды вся жидкость в штаб-квартире будут использоваться как средство для накачки их наркотиком через сутки после того как наёмники примут первую дозу когда они будут готовы к промыванию мозгов 3 дня день за днём они станут показывать четырёхчасовые фильмы о путешествии, новостях промышленности, техническую документацию с детальным разбором использования всех видов оружия и электронных средств. Всё это будет представлено как существенная информация для их последующей службы. Не зная, разумеется, о том, что происходит, они в течение 12 часов Триггют и зачрённые подсознательные сигналы, убеждающие их без размышления исполнять любой приказ по определённым кодовым фразам. И по окончании этих 3 дней все 12 человек уже не будут просто нанятыми руками, а превратятся в нечто вроде запрограммированных роботов. Но внешне они совершенно не изменятся. выглядеть и вести себя они будут точно так же как и всегда тем не менее они выполнят любой приказ солгать украсть убить выполнят без колебаний пока будет действовать команда переданная ключевой фразой как солдаты наёмники уже начнём с этого они станут прежде всего профессиональными убийцами заметил клингер правде согласился даусон но ценность заключается в их безусловном неукоснительном подчинении как простые наёмники они могут отклонить любой приказ или службу которая им не понравится но запрограммированные нами они выполнят всё что им прикажут есть и другие преимущества вступил в разговор с Салсбери, осознавая, что Даусон, начавший обращение в свою веру, обидится, что его отодвигают в самвона. Итак, вы можете приказать человеку убить, но одновременно вы приказываете ему стереть из своей памяти, из сознания и подсознания всё относящееся к убийству. Его никогда нельзя будет заставить свидетельствовать против корпорации или против нас он пройдёт через все испытательные тесты неандертальское лицо клингера несколько поразовело до него дошла важность того, что добавил салзбери даже если к ним применят пентотал или гипнотическую регрессию они всё равно не вспомнят Социум пентатал. Его значение сильно преувеличивают как катализатора правды, заметил Салзбери. Ну, что касается остального, ну да, они могут ввести его в транс и вернуть гипнотическим воздействием в момент совершения преступления, но перед ними предстанет пустое место. Раз уж наёмнику велели стереть событие из памяти, то из неё ничего уже не выжмешь. Это всё равно что искать в компьютере однажды стёртый файл. Покончив со вторым стаканчиком бренди, Клингер вернулся к тележке с выпивкой. На этот раз в двенадцатиунцеевый стакан он бросил лёд и налил Seven Up. Он прав, решил Салзбери. Каждый, кто не хочет быть самоубийцей, должен здесь, сейчас сохранять ясность мышления. Клингер обратился к Даусону. А когда у нас будут эти 12 роботов? Что мы с тоним с ними делать? Поскольку размышления Даусона в последние 3 месяца включали и разработку в деталях их сальзберри подхода к генералу, то он отреагировал быстро. Мы сможем делать с ними всё, что захотим. Абсолютно всё. Но как первый шаг, я думал, Мы могли бы использовать их, чтобы ввести наркотик в запасы воды всех крупных поселений Кувейта. Потом мы бы проризовали эту страну многоцелевой подсознательной программой, специально рассчитанной на психику арабов, и за какой-нибудь месяц смогли бы подчинить себе любого, держать под контролем даже правительство, сознавая каждое своё действие. покорить целую страну в качестве первого шага недоверчиво спросил Клингер вновь обращаясь к проповеди, откинувшись на спинку стула и вытянувшись в нём между Салзбери и генералом Даусон произнёс население Кувейта меньше 800.000 человек в основном оно сконцентрировано на нескольких урбанизированных площадях главным образом э, в Гавале и в столице. Более того, все члены правительства и всё богатство страны тоже сосредоточено в этих крупных метрополиях. Горстка супербогатеев, которые выстроили себе замки в пустыне, воду всё равно возят из городов. Короче, мы сможем контролировать буквально всех и всё внутри государства, а это даст нам тайную безраздельную власть над кувейтскими запасами нефти, которые составляют 20% всех мировых запасов. Когда это будет сделано, и Кувейт станет нашей базой для дальнейших операций, мы сможем подчинить себе Саудовскую Аравию, Ирак, Йемен, и все прочие нефтяные страны на ближнем востоке мы расколошматим картель опек задумчиво протянул клингер или усилим его возразил таусон или будем чередовать его усиление и ослабление с тем чтобы вызвать колебания цен на нефтяном рынке в действительности мы возьмём под контроль весь нефтяной рынок А поскольку мы будем знать о всех колебаниях цен заранее, у нас в руках будет редкостное преимущество. Всего за какой-нибудь год контроля над половиной арабских стран мы сможем перекачать на счёт нашей корпорации в Лихтенштейне полтора миллиона долларов. А потом уже дело в 5-6 лет, пока всё, буквально всё не станет нашим. Это же сумасшествие, безумие. прервал Клингер. Даусон нахмурился. Безумие? Невероятно. Невозможно. Немыслимо, проговорил генерал, поясняя своё первое определение, заметив, что оно задело Даусона. Было время, когда полёты по воздуху казались безумием, заметил Салзбери. Невероятной казалось многим и атомные бомбы, даже после взрыва в Японии. А в 1961 году, когда Кеннеди запустил космическую программу, всего несколько человек в Америке верили, что люди смогут ступить на Луну. Они в молчании смотрели друг на друга. Тишина в комнате установилась такая, что слышался плеск воды о стенки лодочной пристани, причём, хотя на озере была лишь лёгкая рябь, и к тому же они находились за толстым стеклом, впечатление было такое, будто снаружи бушует океанский шторм. по крайней мере такое было ощущение у сальсбери буря бушевала в его лихорадочно возбуждённом мозгу наконец даусон произнёс эрнст так ты поможешь нам вынести эти магнитные записи клингер долгим взглядом посмотрел на даусона потом на сальсбери его передёрнуло от страха или от восторга огден не мог бы сказать наверняка Клингер ответил: "Я помогу". Огден перевёл дыхание. Шампанского предложил Таусон. После бренди оно, правда, немного слабовато, но я считаю, нам следует поднять бокалы друг за друга и за успех нашего предприятия. Спустя четверть часа после того, как слуга принёсши ледяную запотевшую бутылку Moët Chandon, откупорил её, и они втроём чокнулись за успех. Клингер улыбнулся Даусону и сказал: "А что, если я и сам напуган этим наркотиком? Что, если я думаю, что едва ли смогу вынести всё нужное вам?" "Я хорошо знаю тебя, Эрнст", заметил Даусон. "Даже, возможно, лучше, чем мне самому кажется. Я был бы удивлён, если бы тебя что-нибудь могло напугать или ты чего-то не смог бы пронести. Но предположим, я откажусь." Всё равно по какой причине. Предположим, что мне не хочется иметь с вами дело. Долсон задержал глоток шампанского на языке, затем пропустил его смакуя и откликнулся: "Тогда тебе не уйти отсюда живым, Эрнст. Боюсь, ты попадёшь в аварию, которую ты организуешь неделю спустя, ну, около того" Я знал, что ты меня не разочаруешь. Ты при оружии поинтересовался Даусон. Автоматический 32-го калибра. Его не видно, спрятан у меня за спиной. Ты наловчился выхватывать его? Он, кажется, у меня в руках через 5 секунд. Даусон удовлетворительно кивнул. И ты воспользуешься мной как прикрытием, чтобы выбраться отсюда. Оба расхохотались, глядя друг на друга с видом величайшего удовольствия. Они восхищались друг другом. "Господи Боже", подумал Салсберри. Он нервно отпил шампанского.